На представку. Играли в карты у Коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак Коногонов, справедливо полагая свою службу в наблюдении за осужденными по 58-й статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники практики в тихомолку ворчали, Они лишались лучших, заботливейших рабочих, но инструкция на сей счет была определенно и строга. Словом, у канагонов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков. В правом углу барака на нижних нарах были разосланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая колымка, Самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые метные трубки. Вот и все приспособление. Для того, чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь. Бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ горел, зажженный спичкой. На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав по бурятски ноги, сидели партнеры. Классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты, это была тюремная самодельная колода, которая изготавливается мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужны бумага, любая книжка, кусок хлеба, чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала, склеивать листы. Огрызок химического карандаша вместо типографской краски и нож для вырезывания и трафаретов, мастей и самих карт. Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго. Книжка была кем-то позабыта вчера в конторе. Бумага была плотной, толстая. Листков не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбирались химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это делалось не только для пресечения возможности изготовления документов и штампов, было много художников и таких, но для уничтожения всего, что может соперничать с государственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила, и чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту дамы, валеты, десятки всех мастей. Масти не различались по цвету, да различия и не нужно, игроку. драку. Валету пик, например, соответствовало изображение пики в двух противоположных углах карты. Расположение и форма узоров столетиями были одинаковыми. Умение собственной рукой изготовить карты входит в программу рыцарского воспитания молодого блатаря. Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими белыми нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины, тоже блатарский шик, так же, как фиксы, золотые, то есть бронзовые коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера, самозванные зубопротезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно находивших спрос. Что касается ногтей, то цветная полировка их бесспорно вошла бы в быт преступного мира, если б можно было в тюремных условиях завести лак. Халёный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень. Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие, грязные, светлые волосы. Он был подстрижен под бокс самым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком — все это придавало его физиономии важное качество внешности вора — незаметность. Лицо было такое, что запомнить его было нельзя. Поглядел на него и забыл, потерял все черты, и не узнать при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток Терца, Штоса и Буры, трех классических карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил, строгое соблюдение которых обязательно в настоящем сражении.